Глава седьмая. Фарнарина. Фарнарина открыла глаза. Она мечтала увидеть себя на пляже, на берегу океана, лежащей под раскинутой листвой пальмы, созерцая восход солнца. В первую ночь, как она попала в незнакомый дом, ей снился ветер. Тихо, нашептывающие мелодии из детства, волны, ласкающие ее обнаженные ноги, пока она бродила вдоль берега. Кто-то бы задавался вопросами, где он и кто он, но Фарнарина настолько была счастлива в своем сне, что пыталась уловить все шорохи природы, чтобы насладиться каждым мгновением. Комната, в которой оказалась девушка, была заполнена незнакомыми ей куклами. Деревянный кролик, черная азиатка с чурбаном на голове, дама в черном пеньюаре, строгая учительница и старый капитан. Фарнарина с любопытством смотрела на них, потому что взгляды игрушек были направлены на нее, и она, видимо, являлась хозяйкой этих игрушек. Она с любовью их рассадила за свой маленький столик, поправив бабочку на шее у кролика, шляпку у серьезной дамы, платье у юной куклы, и положила перед каждым маленький кусочек торта, оставшегося от вечерней трапезы. Когда все проснулись и вышли в гостиный зал, в их глазах стояло удивление. На стенах были нарисованы окна с голубыми занавесками с видом на море, откуда вдали виднелся город на рассвете. «Я хотела хоть что-то здесь изменить», — произнесла Фарнарина, заканчивая работу. Ее руки еще были в краске, но запах развеялся, и действительно в комнате пахло морем, как в маленьком прибрежном городке. «Вот это да», — проговорила блогерша, — «жить стало веселее. Может быть, завтра дверь откроется, и мы выйдем наружу», — предположил банкир. «Интересно, что там? Нужно все отпустить и быть свободным. Там бескрайние снега Антарктиды», — говорил лекарь, показывая старые фотографии. «Когда мы выйдем наружу, то поразимся ее красотой. Возможно, мы вообще на незнакомой нам планете находимся», — иронично предположил жрец. «А за стенами бегают туземцы». «А я бы хотела побывать в пустыне или в джунглях», — ностальгировала дама в парике. «Ах, как жаль, что среди нас нет артиста. Он бы нам что-нибудь почитал». «Может быть, мы попросим мистера Игрека?» — предложил банкир. Блогерша его поддержала. «Мистер Игрек, а у любви есть формула. Ну, например, х в квадрате плюс y равняется». «Это будет хаос», — недовольно ответил мистер Игрек. «На мой взгляд, любовь невозможно упорядочить в идеальное уравнение. Она находится, как бы это правильно выразить, вне нашего трехмерного понимания модели мира». Как жаль, улыбаясь, дама в парике смотрела на разрисованные окна. «Я бы учредила премию тому, кто бы создал любовь настоящую, про которую рассказывал господин артист». «Не гневите Бога!» — язвительно произнес толстяк. «Зачем любовь? Хаос только все разрушает, как сказал мистер Игрек». И вдруг стол начал двигаться, сердито подпрыгивать, разбрасывая карты и все предметы, что лежали на нем. «О, Господи, дом сердится! Мы должны немедленно начать игру!» — произнес жрец, поглядывая на часы. Он подошел к круглому столу и крутанул барабан. Стрелка обошла два круга, остановившись напротив блондинки с одной серьгой в ухе. Взяв в руки колоду карт, она вытащила одну и, перевернув, произнесла «История о бессмертной любви». «Ну же, начинайте», – торопил жрец. «Мой дедушка любил рассказывать историю, но каждый раз с разной концовкой о богине любви», – произнесла блогерша.